Станция. «Серега, давай вернемся назад». Ерема, как всегда, немного паниковал, когда его старший брат пытался доказать всем, что является довольно опытным охотником и поисковиком. «Подумай о том, что ты делаешь. Ты отлично знаешь о том, что сам отшельник предупреждал про этот тоннель. Ведь он сказал, что здесь лучше не баловаться подобным». «Отшельник. Отшельник. Да где тот отшельник?» Нагло усмехнулся Серега, стараясь всем своим видом показать свою силу и храбрость перед младшим братом. «Кто его здесь видел? Может быть, мужики тогда просто перепили водки и теперь старательно пытаются кому-то что-то доказать?» «Померещилось им что-то!» «Померещилось?» Теперь уже пришло время злиться и младшему брату. «А поисковикам на поверхности тоже померещилось? Ведь к нашей станции их вывел именно отшельник. Тот самый отшельник, которого видели в тоннеле». «Все описание сходится. Длинный плащ, капюшон, из-под которого видны только фильтры противогаза. Странный автомат на плече, который, как оказалось, еще и стреляет очень тихо. Он говорил, что здесь шуметь нельзя. Да и вообще, в тоннеле лучше ничего не делать. А ты что делаешь?» Вопрос младшего брата был произнесен не просто так. Дело в том, чтобы доказать свою храбрость и смелость, Сергей потащил Ерема в тоннель на охоту». Крыса, которая им попалась, была довольно крупная, но и не слишком сообразительная. Именно поэтому молодому парню при помощи гарпуна удалось ее практически сразу убить. Она успела только пару раз дернуться, тогда парень побежал к ней и ударом топора отрубил голову. Да, пролилась кровь, и именно это почему-то очень сильно заставило нервничать младшего брата. Он, видимо, слишком уже преклонялся перед этим странным отшельником, который якобы проживал в этом тоннеле. Сергей отлично понимал, что все эти сказки про отшельника всего лишь бредни перепуганных людей, которые пытались таким образом найти хоть какое-то объяснение происходящему рядом с ними. Особенно это происходило тогда, когда люди не могли ничего нормально объяснить. Что бы ни произошло, самое простое объяснение было в том, что это была воля отшельника. Парень слышал эти легенды и сказки и отлично понимал, что жить где-то в стороне от обычных станций для любого человека смерти подобно. Он просто не выживет, не выживет там, где существует хоть какая-то опасность. А тут рассказывают о том, что какой-то отшельник постоянно появляется возле станции, то на поверхности, то в тоннелях. Да, это немного насторожило всех, слишком уж много схожести было в рассказах. Но, возможно, это какой-нибудь поисковик с соседней станции, ведь они так еще и не выяснили того, живет ли кто-нибудь на тракторном заводе. Может быть, оттуда кто-то ходит сюда и так шутит. Кто может сейчас уверенно заявить о том, что это просто невозможно? Поэтому старший брат постарался не обращать внимания на разъяренный шепот Ерема, старательно начав разделывать тушу крысы прямо в тоннеле. Ведь, чтобы дотащить ее до станции, нужно было потратить время. А так он взял с собой тележку и разделает тушу прямо здесь. Тогда, дотянув все это на станцию, он сможет сразу же продать за гораздо большую цену, чем обычно покупают тушу убитой крысы. А значит, и доход его будет больше. Кроме того, Сергей преследовал таким образом еще одну цель. Молодая девушка Катерина, которая пришла на станцию и оказалась поисковиком, привлекла внимание молодого парня, но по какой то причине она не обращала внимания на того кто по ее мнению не мог принести никакой пользы, а значит он должен был зарекомендовать себя опытным охотником естественно что убедившись в том что как он хороший и удачно охотится у девушки не останется никакого выбора, и она вынуждена будет стать его женой самое обидное в этой ситуации было то что девчонка была поисковиком И поэтому он не мог вынудить ее стать своей женой. Будь она простой чудачкой с другой станции, никто бы и не задавался подобным вопросом. Раз приехала на эту станцию, будь добра выйти сразу замуж за первого попавшегося парня. Естественно, что Сергей надеялся на то, что этим первым попавшимся будет именно Сергей. Но сейчас, как уже говорилось, девушка абсолютно никак на него не реагировала и поэтому он намеревался любым возможным способом привлечь к себе ее внимание. Это было для него очень важно. Во-первых, у девушки уже был опыт хождения по поверхности, а значит, как ее муж Сергей мог заставить Катерину сводить и себя на поверхность, и тогда никто не сможет сомневаться в том, что он опытный поисковик. Во-вторых, он также рассчитывал на то, что их семья будет пользоваться... Большим уважением, так как целых два поисковика будут в ней. Кто-то бы поинтересовался тем, что молодой парень по какой-то причине абсолютно не интересуется мнением молодой девушки. А кто вам сказал, что Катерину кто-то собирается спрашивать? Сергей сам решил, что она должна стать его женой. И в этом не было ничего необычного. Более того, парень в первую очередь рассчитывал именно на то, что когда он предъявит ей требование стать его женой, Его также поддержит и начальник станции. Все-таки этот старик отлично понимает то, что в данном случае ему необходимо привязать эту девчонку как можно сильнее к его территории. А значит, есть шанс того, что и начальник станции будет не против подобного создания семьи. И сейчас Сергей абсолютно не скрывал своего удовольствия от того, что он делал. Ведь буквально в первый же выход в тоннель, который так все боялись, ознаменовался удачной охотой. А значит, Сергей мог рассчитывать и на остальное, что заранее запланировал. Кто-то, наверняка, бы сказал, что он слишком уж высокого было себе мнения, но дело было в том, что парень только что получил прямое подтверждение своим мыслям. И теперь никто не посмеет сказать ему, что он лжец. «Идиоты, я вас предупреждал не делать подобные глупости!» Совершенно неожиданно для парней рядом, словно откуда-то сверху раздался глухой голос, который заставил охотников, разделывающих крысу, вздрогнуть. «Вы только что навлекли на себя беду, я предупреждал. Бегите на станцию, запирайте блокпост, тогда у вас будет шанс выжить. Больше повторять не буду, идиоты!» «Серега, это отшельник!» Запаниковал Ерема, судорожно оглядываясь по сторонам и хватаясь за свою старенькую двухстволку. «Мы нарушили его указания, бежим, бросай все!» «Ты действительно идиот!» Разъяренно посмотрел в глаза своего младшего брата Сергея, понимая, что кто-то сейчас пытается нарушить его планы. И он был слишком упрям для того, чтобы позволить кому-то, даже отшельнику, вмешаться в его жизнь, которая только-только начала налаживаться. Махнув рукой на своего младшего брата, Сергей продолжил разделывать тушу крысы. Он слышал о том, что крысы чуют кровь очень далеко. Кто-то сказал бы, что тогда с подобными знаниями глупо оставаться сейчас на этом месте. Но Сергей надеялся на то, что на запах крови прибежит еще одна крыса. И тогда он сможет за одну охоту убить сразу двух крыс, а это считалось сейчас практически невозможным. А ведь тогда он даже своему начальнику и младшему брату сумеет доказать то, что они в нем сильно ошибались. «Я не знаю, чего добивается этот отшельник». Хмуро покосился старший брат на Ерему, который продолжал панически оглядываться по сторонам, и все дальше и дальше отходил от убитой крысы. «Но все, что я вижу, показывает мне то, что он просто хочет, чтобы мы голодали». Так что, если хочешь, можешь убираться. А я продолжу охотиться. Нам нужно мясо. Как хотите, идиоты. Внезапно сверху ответил голос, давая понять Сергею, что его слушал не только его младший брат. Значит, вы умрете и привлечете к своей станции верную смерть. Смерть всех жителей вашей станции будет на ваших плечах, поздравляю. Сейчас вы узнаете то, почему нельзя было здесь шуметь и проливать кровь. Ты как хочешь, Сергей. Еще раз, панически оглянувшись, Еремов скинул свою двустволку и направился в сторону станции. Я лично лучше пойду на станцию. Я, в отличие от тебя, отлично понимаю, что отшельник не просто так нас предупреждал. Ну и убирайся. Не выдержав, закричал ему в спину Сергей, отлично понимая, что один он дольше будет возиться с крысами. Вечно слушаешь, кого попало. Вместо того, чтобы помочь мне, решил просто сбежать. «Ну так беги, только не забудь, это мое мясо. Я буду его продавать и есть, а ты будешь просто уборщиком туалетов на станции, поверь мне, Ерема, все узнают о твоей трусости». Но как он не ерился и не пытался подзуживать и провоцировать своего брата, тот, широко шагая все дальше и дальше, удалялся по темному коридору тоннеля к станции, помахивая фонариком, освещая себе дорогу. Плюнув в его сторону, Сергей продолжил разделывать крысу. Время не ждало, в любой момент могла появиться новая дичь. Именно поэтому ему нужно было быть внимательнее. Из-за этого он старался тщательнее прислушиваться, одновременно орудуя стареньким ножом. Какой-то странный звук привлек внимание парня, и он взял на изготовку гарпон. Да, в душе он дрожал, отлично понимая, что только что столкнулся с настоящим отшельником – А вот только где он находился, ведь ему показалось, что голос этого странного существа доносился буквально со всех сторон и даже сверху, поэтому ему было немножко не по себе. Но звук шороха, который он слышал, явно говорил о том, что к нему приближается какое-то живое существо. Это явно была крыса, та самая крыса, которую он надеялся поймать. И в этом случае он был уверен в том, что этот странный отшельник всего лишь действительно просто пытается напугать живущих в метро людей. Чего именно пытается добиться таким способом этот разумный, для парня было непонятно. Может быть он намеренно пытается напугать их, ведь не зря же его зовут отшельником. А значит, скорее всего, этот разумный привык жить в одиночестве, и поэтому любые жители по соседству его просто раздражают. Но неожиданно для себя парень понял, что он слышит слишком много шума, скрежет когтей по бетону, тоннеля метро звучал настолько подозрительно и громко, что молодой парень начал даже подозревать то, что крыса, которая к нему приближается, идет далеко не одна. И от этого ему стало просто не по себе. Где-то в глубине души у молодого парня мелькнуло подозрение о том, что этот странный отшельник предупреждал о подобных опасностях именно из-за того, «Из-за того, что на шум и запах крови в тоннеле может появиться не одна, не две, а гораздо больше крыс». Злобное фырганье и тихий ветерок, донесшийся до него, заставил парня испуганно дернуться. Ведь только сейчас он начал понимать всю опасность происходящего. Судорожно оглянувшись назад, Сергей с неудовольствием заметил то, что его брат действительно уже достаточно далеко ушел. А значит, у него были все возможности вырваться из этой смертельной ловушки, в которую для Сергея мог превратиться тоннель. Попытавшись схватиться за телегу, чтобы увезти хотя бы то самое мясо, которое он уже раздобыл, парень понял, что он просто не успевает. Шум разъяренной стаи крыс, о которых, видимо, людей и пытался предупредить отшельник, приближался с довольно большой скоростью. И парень просто не успевал сбежать. В душе молодого парня все больше и больше поднималась волна паники, которую уже захлестывала его разум. Перепуганно повернувшись, Сергей подхватил ружье, намереваясь хотя бы таким способом отпугнуть крыс. Несмотря на то, что оружие было довольно старым, эту винтовку Сергей хотя и взял в долг, но намеревался позже выкупить и потом передавать в семье как реликвию. А значит, была возможность того, что он действительно сумеет таким образом отразить нападение. И хотя где-то в душе парень понимал, что одиночным выстрелом отразить нападение атаки крыс будет просто невозможно, он не смог ничего сделать. Паника руководила его руками, когда он скинул винтовку и выстрелил в темноту. Ему там показалось какое-то движение, и поэтому он намеревался таким образом хотя бы ранить попавшуюся ему на прицел крысу. Но, видимо, Сергей промахнулся. Яростный виск крыс, который донесся ему из темноты, еще больше подстегнул ужас, который и так уже практически полностью пронизывал все его естество. Испуганно дернувшись, парень бросился бежать, уже даже и не задумываясь о том, что оставил за своей спиной все добытое мясо, а также и телегу, на которой оно находилось. На самом деле парню стоило переживать именно за то, что эта телега была взята им в долг, а значит, рано или поздно за нее придется платить. Каким образом он будет это делать, Сергей сейчас об этом не думал, ведь таким образом ему нужно было в первую очередь задуматься о собственной жизни, а не о том, как он будет отрабатывать свои долги за эту винтовку, а также и за тачку во время чистки туалетов. Виск преследующих его крыс, которые, видимо, сильно ускорились после его выстрела, вынуждал молодого парня спешить. Совершенно не соображая того, что он делает, Сергей отбросил назад ружье, которое держал в руке, и бросился бежать дальше как можно быстрее. Видимо, крысы не собирались давать возможности сбежать тому, кто посмел нарушить их покой, так как цокот их когтей все больше и больше приближался к нему. Чувствуя буквально спиной дыхание крыс, Сергей понесся изо всех сил. Но эти твари бегали гораздо быстрее человека. Когда он в очередной раз споткнулся, ему на спину упало что-то тяжелое, воняющее крысой. Радостный виск ворвался в его уши, и парень, не скрывая своего ужаса, закричал. Но этот крик был коротким, так как зубы, нападавшие на него крысы, вонзились в его горло. Ерема устало отходил к станции, в душе кляня себя за слабость, которая заставила его бросить своего брата. Но при этом он отлично понимал то, что в данном случае не прислушиваться к предупреждениям живой легенды метро, они просто не имели никакого права. Ведь даже и идиоту было понятно то, что отшельник появился здесь не просто так. Он пришел, чтобы предупредить их о том, какую глупость они совершают, устроив охоту в этом тоннеле метро сергей абсолютно не стал прислушиваться к мнению младшего брата начав его высмеивать еще бы он никогда не верил в отшельника ведь по его мнению жить где то в стране от обитаемых станций не мог просто никто может быть кого то подобное и сильно бы разозлило но ерем отлично понимал что его брат надеялся таким образом всего лишь организовать собственную жизнь парень отлично видел то как его брат надеялся обратить на себя внимание молоденькой девушки-поисковика, которая пришла на их станцию. Но с этим были некоторые сложности. Так как эта девочка уже была поисковиком, а значит, простой уборщик туалета, в котором на то время был его брат, никоим образом не привлек бы ее внимание. Видимо, поэтому молодой парень и решился на подобную глупость, устроив охоту на территории тоннеля, который считался запретным. Ведь им там запретил охотиться сам отшельник, но, как и следовало ожидать, его старший брат абсолютно равнодушно отнесся к подобным предупреждениям. Он считал, что отшельник таким образом всего лишь отпугивает людей от своей территории, а территория была, видимо, очень нужной для него, раз он так поступал. Ерем отлично понимал то, что в данном случае они не правы. Действительно, нужно было прислушаться к мнению отшельника, ведь он не просто так делал подобные предупреждения. Но Серега не стал слушать и постарался все делать так, чтобы доказать всем свою смелость. А также и то, что все эти слухи про отшельника всего лишь пустой звук. Звук, который издавали перепуганные, видимо, пьяные люди, которым поручили что-либо сделать. Да и тогда, после первого появления отшельника, начальник станции бросил буквально всех людей на постройку блокпоста именно в том тоннеле. А ведь этот блокпост буквально всем своим видом напоминал целый укрепленный бастион, как на главных станциях. И именно это и раздражало его брата, который просто терпеть не мог делать глупую и, по его мнению, никому не нужную работу. Но Ерема не был настолько глуп и наивен, чтобы не прислушиваться к предупреждениям. Особенно, когда это предупреждение тебе говорит сам отшельник. Честно говоря, молодой парень просто не ожидал того, что сам станет участником общения с легендой. Но столкнувшись с ним, поверить пришлось, и парень не захотел дальше обострять обстановку. Отшельник обратился даже к нему, когда заметил то, что они делают. Естественно, что ему не нравилось подобное. Предупредив людей о том, что они нарушали его приказы, отшельник назвал идиотами и попрощался с ними. Когда Ерема услышал это, он понял, какую опасность они с братом могли навлечь на себя, и поэтому тут же бросился бежать на станцию, как и рекомендовал ему сделать отшельник. Кто-то сказал бы, что для парня это было глупо, ведь он таким образом бросил своего брата. Но Ерема слишком боялся отшельника, который недвусмысленно дал им понять о том, что они совершают невероятно большую ошибку. Именно поэтому Ерема тут же постарался уйти на станцию, все таки ему действительно хотелось жить. А предупреждения отшельника не оставляли никаких сомнений о том, что они могут погибнуть. Сергей же, наоборот, решил проявить свое упрямство и рассмеялся в ответ на предупреждение того, кто жил рядом, и лучше людей знал свою территорию. Внезапно сзади, удаляющегося к станции парня, раздался громкий хлопок выстрела. Ерема от неожиданности даже замер, понимая, что ничего хорошего в этом нет. Видимо, его брат совершенно обезумел и теперь старался таким образом продемонстрировать свою храбрость. Но ведь это было невероятно глупо. Стрелять в тоннеле без лишней нужды было запрещено. Только за это Сергея могли наказать, когда он вернется на станцию. Замерший на месте Ерема совершенно неожиданно для себя услышал сзади не только выстрел, но и яростный визг множества крыс. Вздрогнув всем телом, парень бросился бежать в сторону станции. Только сейчас он понял смысл этого самого предупреждения, которое им недвусмысленно сделал отшельник – крысы. Он предупреждал их именно по той причине, что крысы наверняка появятся в тоннеле, если кто-то там прольет кровь одной из них. Видимо, поэтому он запрещал там шуметь и проливать кровь. Но уже было поздно. Среди яростного визга крыс до парня, убегающего в панике к станции, донесся вой его брата, заглушенный яростными визгами атакующих тварей. Сейчас он отлично понимал то, что ничем не сможет помочь своему брату. Ведь тот сам приговорил себя на гибель, совершенно ничего не соображая от испуга, Ерёма ворвался на блокпост станции и упал, задыхаясь прямо перед дежурящими там людьми. «Закрывайте блокпост!» Тяжело дыша, прохрипел парень, указывая рукой себе за спину. Крыса! Стая крыс идет! Сергей решил поохотиться в тоннеле и раздразнил крыс. Именно поэтому отшельник запрещал там шуметь!» Перепуганные люди тут же постарались запереть за убегающим парнем бронированные двери, ведущие в этот тоннель. Хотя бронированными их можно было назвать с большой натяжкой, но, по крайней мере, какое-то время они могут их сдерживать. Заметив, что эти охранники схватились за огнестрельное оружие, Ерема тут же попытался остановить их, панически уверяя их в том, что в этом тоннеле стрелять нельзя. И вообще шуметь здесь нельзя. Именно об этом их и предупреждал отшельник, Давай понять, что таким образом они только навлекут на себя новые беды. Перепуганно между собой переглянувшись, люди поняли, что до них из тоннеля доносится разъяренный визг тварей, которые, видимо, до сих пор не могли успокоиться и искали для себя новую пищу. Становиться этой пищей жители станции Масельского не хотели. Именно поэтому им пришлось прислушаться к парню, который только что сумел вырваться из смертельной ловушки. И они схватились за самодельные копья, которые можно было назвать еще и гарпунами. С помощью этих копий можно было нанести крысам смертельную рану, и при этом шума будет не сильно много. Но делать подобное можно было только в том случае, если крысы начнут прорываться на станцию. Прибежавший к этому блокпосту начальник станции Хмуро выслушал рассказ молодого парня, нарушившего тот самый приказ, который был дан им, когда только Впервые отшельник их предупредил об опасности этого тоннеля, и теперь всем было понятно то, по какой причине это странное и обычно нелюдимое существо постаралось предупредить людей, пытаясь хотя бы так возможно проявить им свою благосклонность. Полностью выслушав парня, начальник станции подтвердил, что запрещается использовать огнестрельное оружие, тем более что патронов у них сейчас было мало. А значит, тратить патроны для того, чтобы отбить нападение крыс, которые, может быть, еще и не сунуться на территорию станции, будет просто невероятной глупостью. Скрипя зубами, вооруженные копьями люди осторожно закрыли все возможные заслонки. Они отлично понимали, что даже выглядывать в щели, пытаясь таким образом определить обстановку за блокпостом, сейчас категорически нельзя. Потому что любое шевеление, которое могут заметить крысы, может привлечь излишнее к ним внимание. Целые сутки жители станции провели в паническом ожидании атаки на них крыс. Хуже всего было то, что крысы метались по тоннелю, разыскивая дичь. И даже несколько раз подходили к блокпосту, старательно обнюхивая преграду, которая неизвестно откуда появилась. Но, видимо, вожак этой стаи не давал им приказа прорываться сквозь нее, и в результате у людей появился шанс шанс выжить. Тот самый шанс, который им когда-то подарил живущий в этом месте отшельник, предупредив об опасности шума в этом тоннеле. Но, как и следовало ожидать, со временем люди просто перестали опасаться, даже несмотря на то, что прошло достаточно немного времени. Разозлившийся начальник станции запретил Ереме вообще покидать ее территорию, так как уже отлично убедился в том, что этот парень не может принести станции абсолютно никакой пользы кроме того, что будет просто чистить туалеты. Оскорбленный в своих лучших чувствах парень был вынужден подчиниться, но даже несмотря на это, Ерема был счастлив тому, что начальник станции не стал у него отнимать единственную ценность его семьи – двуствольное ружье. И хотя у Ерема было всего два патрона к этому ружью, парень превосходно понимал то, что без этой ценности он вообще станет бесправным жителем станции которого все будут использовать для того, чтобы делать самую грязную работу. А так у него есть хоть какой-то шанс добиться, может быть, когда-нибудь, когда его поставят охранять вход на станцию. Юрема сумеет защитить жителей от какой-нибудь неизвестной опасности. Конечно, молодой парень отлично понимал то, что сейчас он фактически никто. И все это было благодаря его брату, этому самому умнику, который решил, что сумеет поднять... Имя своей семьи, которая в последнее время ничем полезным не занималась. Но если бы кто-то в его положении затаил зло на отшельника, то Ерема наоборот. Он не затаивал на него никакой злобы, а отлично при этом понимал, что если бы не отшельник, то и самого Ерема сейчас в живых не было бы. Ведь именно он пытался предупредить парней о глупости того, что они делают. И как результат... Молодой парень, хмуро спрятав свое ружье, был вынужден направиться на самую грязную работу, чтобы искупить вино. Все-таки некоторые жители станции уже задумались о том, что им нужно ее покинуть, и только с большим трудом начальнику станции удалось уговорить их хотя бы на какое-то время задержаться. Именно поэтому старик не скрывал своей злости, пытаясь дать понять молодому парню, что в данном случае... Они с братом действительно очень сильно провинились. А та самая девушка, внимание которой его брат намеревался к себе привлечь, услышав всю эту историю, только осуждающе покачала головой, видимо, удивляясь глупости парня, который подверг опасности всю станцию, не задумываясь о возможных последствиях, и где-то в глубине души у Еремы затаилась на нее обида. Ведь именно она и была виновницей того, какую глупость совершил его брат, пытаясь привлечь внимание девушки-поисковика к себе. Возможно, если бы эта девчонка не вздумала строить из себя какую-то недотрогу, то ничего бы этого не произошло. Возможно, на поверхности, если бы она стала женой его брата, у них было бы больше шансов добиться нужного результата». Хотя где-то в глубине души Ерема понимал то, что даже там, на поверхности, его брат нашел бы способ натворить какую-нибудь глупость. И тогда бы никто на станции даже не знал бы о том, что с ним там случилось. Но сейчас парню было не до этого. Ему нужно было выполнять грязную работу, которой за последнее время он уже привык – чистить туалеты. Ерема не скрывал своей злости, отлично понимая то, что ничего хорошего теперь в ближайшее время ему просто не светит. Но надежда умирает последней. Кто это сказал, парень не знал, но он знал только то, что в результате всего этого у него действительно теперь есть шанс. Шанс вырваться и таким образом все-таки достичь более удачного и состоятельного положения его семье. Только для этого нужно было найти общий язык с тем самым отшельником. Кто-то мог бы сказать, что это просто невозможно, но ведь по какой-то причине отшельник пытался общаться с людьми, живущими на станции, предупреждая их об опасности. Возможно, и самому отшельнику что-то от людей нужно, а значит, можно было бы с ним договориться. Ерем отлично понимал то, что в данном случае, пытаясь поговорить с отшельником, он может всего лишь навлечь на себя новые беды. Ведь если хоть кто-то на станции узнает об этом, у парня возникнут просто нереально большие проблемы. Но куда уже больше? Ведь он и так уже вынужден сейчас чистить туалеты, а худшего наказания для него начальник станции и придумать не мог. Тем более, что Ерема не собирался идти куда-нибудь на охоту. Он отлично теперь понимал опасность подобных действий. Но вот, например, сходить в тоннель, чтобы пообщаться с отшельником, ему никто не запретит. Конечно, если на станции узнают об этом, то над молодым парнем, скорее всего, все будут просто смеяться. Еще бы. Ведь, по их мнению, Ерема просто сошел с ума, занимаясь подобными глупостями. Но парня сейчас это не интересовало. А он потерял своего брата, и как бы они между собой не ссорились, Ерема отлично понимал то, что теперь ему просто не на кого положиться». И если раньше его брат мог остановить Ерему, высмеивая его глупые фантазии и мысли, то теперь это делать было просто некому. Именно таким образом молодой парень понимал то, что теперь он может делать все, что хочет. Ведь Сереги больше рядом нет, а значит, никто просто не сможет даже попытаться как-либо его остановить. Ведь в результате он действительно, возможно, сумеет найти общий язык с тем самым таинственным отшельником который может не только помогать жителям станции, но также и давать им что-то на обмен. Ведь он был лучшим поисковиком, чем те двое, которые пришли на станцию». Вспомнив об этих людях, Ерема не скрывал своей злости. «Может, ему так удастся вынудить эту девчонку Катю, которая нанесла его брату подобное оскорбление, уйти с этой станции куда-либо в поисках лучшей жизни». Кто-то бы наверняка сказал, что это все довольно жестоко, но ведь Ерема отлично знал, что именно знание того, что эта девчонка просто не имеет возможности куда-либо вернуться, и подтолкнула его брата к мысли о том, что она может стать его женой. Но даже в этом случае Екатерина старательно изображала из себя нечто несусветное и наверняка очень ценное, так как она была поисковиком. Парень не скрывал своей злости, отлично понимая то, что теперь он просто не сможет ничего сделать. По крайней мере, до того времени пока не сумеет наладить контакт с тем самым таинственным отшельником. Почему-то он был уверен в том, что отшельник не откажется поговорить с человеком, которого когда-то спас от нападения озверевших от запаха крови крыс. Может быть, Ерема и был слишком наивен. Сейчас делать выводы однозначно парень не мог. Но, по крайней мере, он понимал то, что легенда «Метро» действительно существует на самом деле. Он столкнулся сам с представителем такой легенды, ведь иначе назвать то, что произошло в тоннеле, было просто невозможно. Именно поэтому Ерема и намеревался все же попытаться наладить контакт с этой живой легендой. Возможно, он и сам когда-нибудь станет отшельником, но для этого ему нужно было знать... Как это делается? А кто, кроме самого отшельника, мог знать подобные подробности? Правильно, никто. А значит, было необходимо все же наладить общение с отшельником. И именно этим втайне от всех жителей станции и намеревался заняться парень, который сейчас чувствовал себя одиноким без вечных высказываний своего брата. Все-таки Сергей был неплохим человеком, несмотря на все его минусы, которые в нем буквально кричали. Но сейчас парень отлично понимал, что ничего сделать просто не может. Брата больше рядом нет. А значит, он навсегда теперь остался один. И все благодаря этой наглой девчонке Катерине. Подумав об этом, Ерема зло скрипнул зубами. Если ему понадобится стать отшельником, чтобы отомстить этой наглой девчонке, то он это сделает. Тем более, что, возможно, ему для этого придется не просто стать отшельником, а даже... Договориться с тем отшельником, который живет возле станции, чтобы он сам каким-либо образом отомстил этой девчонке. Хотелось бы, чтобы отшельник поймал ее где-нибудь на поверхности и наказал там. Таким образом, никто даже узнать не сможет. А то, что Ерема хоть как-то причастен к произошедшему с поисковиками, парень слишком хорошо понимал опасность подобных действий. Ведь наверняка начальник станции будет очень недоволен тем, что... Кто-то мог перейти ему дорогу в развитии станции, а значит, можно было таким образом вызвать на себя не только его гнев, но также и привлечь излишнее внимание к собственной персоне. Подумав об этом, Ерема понял, что в данном случае ему ничего хорошего не светит, ведь если хоть кто-то как-то заподозрит, что парень виноват в какой-то беде, которая могла случиться с поисковиками – то тогда его просто вытолкнут на поверхность, приказав самому добывать для станции столь необходимые ресурсы. Ерема превосходно понимал то, что в результате подобного происшествия он всего лишь будет обречен на гибель. Ведь вытолкнуть на поверхность человека, который абсолютно не разбирается в том, как нужно себя там вести, было просто смертельным приговором. Именно поэтому молодой паренек отлично понимал, что в его попытке договориться с отшельником нет ничего необычного – Если все пойдет так, как он задумал, Ерема не только отомстит за своего брата, он сумеет доказать всем жителям станции то, что их семья действительно достойна внимания, а значит и относиться к ним нужно более уважительно. Со стороны это могло бы сейчас показаться кому-то никому не нужными мечтаниями, но на самом деле Ерем отлично понимал то, что вариантов после гибели брата у него просто не осталось. А значит, он должен что-либо предпринимать, что вынудило бы всех вспоминать погибшего в тоннеле Сергея, который всего лишь хотел таким образом привлечь к себе внимание молодой девчонки, которая по собственной глупости ему отказала. Возможно, наверняка кто-нибудь попытался доказать Ереме то, что девчонка не имела в виду ничего плохого, когда отказала его брату. Но сейчас парня это абсолютно не интересовало. В первую очередь, он хотел мстить. Мстить, чтобы эта девчонка раз и навсегда узнала свое место. Она женщина и должна была радоваться тому, что на нее хоть кто-то обратил внимание. Ведь всем понятно то, что поисковики долго не живут, а значит и она могла в любой момент превратиться в какую-нибудь чудовищную тварь на поверхности. Соответственно, можно было понять, что в данном случае она просто обязана была стать женой того, кто обратил на нее внимание. Именно поэтому Ерема намеревался любой ценой отомстить, даже если ради этого отшельник потребует от него передать станцию и подарить его голову Маше, дочери начальника станции. Только ее отец отлично понимал то, что сейчас ему гораздо выгоднее привлечь к своей станции внимание поисковиков. Именно поэтому он, видимо, старался использовать девушку для того, чтобы раненый поисковик Семен пожелал остаться на станции. Маша, как послушная дочь своего отца, старательно выполняла его указания. И сейчас обхаживала того раненого поисковика, который каким-то чудом с помощью того же самого отшельника добрался до их станции. Может быть, у начальника станции все и получится, только Ерема не забыл о том, как погиб его брат, старательно пытавшийся привлечь к себе внимание девчонки-поисковика. А значит, счет на станции у него рос не по дням, а по часам. Глупость. Честно говоря, я даже не ожидал того, что люди окажутся настолько глупыми созданиями. Эти идиоты не придумали ничего другого, чтобы устроить охоту в тоннеле, абсолютно не обращая внимания на то, что они фактически таким образом всего лишь привлекли в тоннель интерес целой стаи крыс. Это ли не глупость с их стороны? Учитывая то, что я их фактически заранее предупредил о том, что от этого ничего хорошего их не ожидает. Но люди не послушали меня. Они действительно взяли и устроили охоту прямо в тоннеле. Более того, на моих глазах два идиота принялись разделывать тушу крысы фактически прямо на том месте, куда я их обычно приманивал, чтобы убить. Не выдержав подобного кощунства, я попытался остановить их, ведь у них был шанс сбежать отсюда, а также и увезти крыс, которые потом просто не дали бы мне охотиться больше в этом месте». Поведение этих горе-охотников стало подтверждением моих подозрений о том, что люди не слишком серьезно отнеслись к моим предупреждениям. По крайней мере, не все, так это точно. Хуже всего было то, что если один хотя бы отреагировал на мое предупреждение и бросился бежать в сторону станции, то второй продолжил разделывать крысу, возмущаясь моей наглостью, которая каким-то способом ему помешала охотиться. Честно говоря, я был в шоке. Ведь я просто не ожидал подобной наглости от людей, которые живут на станции. Более того, я понимал, что для этого человека предупреждение отшельника не является чем-то авторитетным, а значит, можно было в любой момент ожидать каких-либо пакостей. Естественно, что разозлившись, я решил пронаблюдать за судьбой этого горя охотника Видимо, он никогда не имел дела с крысами и не знал того, что эти твари практически не оставляют шансов тому, кто поступил подобным образом. Услышав скрежет когтей бегущих крыс, я с удивлением наблюдал за тем, как себя ведет этот человек. Он действительно абсолютно не соображал того, что сейчас происходит, иначе понять происходящее я не мог. Этот человек, как ни в чем не бывало, продолжал разделывать тушу крысы, создавалось впечатление того, что он просто даже не слышит того, как к нему приближается смерть. Но потом, когда у меня уже буквально в голове все дрожало от топота этих чудовищ, этот человек вздрогнул и начал словно испуганно озираться. Неужели он только сейчас услышал все происходящее? Уже сейчас было понятно, что у парня нет ни единого шанса, так как по времени крысы уже практически приблизились к нему на расстоянии около 50-70 шагов. На таком расстоянии он просто не мог от них убежать. Даже если бы очень захотел. Внезапно этот идиот сделал еще большую ошибку, чем до этого. Он скинул свою винтовку и выстрелил. Выстрелил куда-то в темноту, откуда в его сторону двигались крысы. «Вы можете себе представить такого идиота? Я же их предупреждал. Предупреждал, что в этом тоннеле шуметь категорически нельзя. Чем они только слушали». Радовало только то, что соседний тоннель, где я находился, только-только начал строиться, когда случилась катастрофа. И теперь я мог там спокойно охотиться, так как туда люди вряд ли попадут. Ведь, по сути, в том тоннеле не было никаких станций. Была одна, которую так и не достроили. Она так и осталась без названия. Я знал о том, что старик некоторое время рассматривал вопрос о том, чтобы переселиться на эту станцию. Только проблема была в том, что один человек не сможет защищать такую территорию. В данном случае гораздо проще прятаться вентиляция ведь, находясь здесь, у меня есть хоть какой-то шанс выжить, а там... Там нужно делать минимум два блокпоста, и то неизвестно, помогут ли они. Я немного брезгливо поморщился, когда волна крыс захлестнула этого идиота. Его короткий вопль напавшие крысы прервали практически мгновенно, перекусив его хлипкую шею. Тяжело вздохнув, я направился обратно в свою комнату. Больше мне здесь ничего не оставалось делать. Помочь ему я ничем не мог. Да, я отлично понимаю, что кто-нибудь бы наверняка заявил о том, что я со спокойной душой мог бы спасти этого парня, скинув ему вниз лестницу. Но вы сами думаете, о чем говорите. «Так как, таким образом, я бы выдал этому идиоту свое местонахождение. А зачем мне это делать? Ведь тогда, буквально за день, практически все жители этой станции будут знать о том, что где-то в вентиляции живет отшельник. И тогда, в лучшем случае, они начнут делать для меня ловушки вентиляции. А в худшем, в худшем, я могу во время охоты или поиска на поверхности остаться без всего ценного». Людям слишком настырные существа, чтобы упустить возможность заполучить себе подобные богатства, которые у меня здесь хранились. Кто-то наверняка заявил о том, что, наверное, у меня нет ничего особо ценного, но тут вы слишком ошибаетесь, так как я отлично понимаю то, что ценность для них представляет буквально все. Даже эти лекарства, которые у меня сейчас имелись, наверняка по количеству превышали то, что было у жителей станции. Уже только за это они могли пожелать пытаться меня убить. В данном случае я был наивным и доверчивым. Я хотел быть всего лишь осторожным. Еще раз тяжело вздохнув, я отправился проверять свои запасы, провизии. Видимо, мне действительно придется перейти на новую ветку метро, чтобы охотиться на одиноких крыс. Кто же знал, что эти идиоты пойдут на подобное? Я, по крайней мере, этого точно даже предположить не мог. Тихо хмыкнув своим мыслям, я принялся перебирать свои запасы и склады, надеясь обнаружить все то, что могло мне пригодиться во время поиска. Если у меня нет возможности охотиться здесь, то, по крайней мере, можно отправиться на поверхность, где еще есть достаточно много интересного для меня. Интересного и загадочного. Как говорил старик, я всегда отличался нездоровым любопытством, И поэтому намеревался таким способом хотя бы отвлечься от всех глупостей, которые сейчас лезли мне в голову. Честно говоря, у меня была дикая мысль натравить крыс на людей. Кто-то наверняка сказал бы это жестоко. Но ведь они мне только что испортили фактически жизнь здесь, абсолютно не став обращать внимание на мои предупреждения. Это ли не глупость? Подготовив уже привычный набор вещей, я лег спать, ведь мне предстояло снова отправиться на поверхность, чтобы продолжить поиски. Я отлично понимал, что, несмотря на все мои богатства, у меня слишком много вещей, которые сейчас особо никому не нужны. Но, по крайней мере, я отлично понимал то, что когда у меня будет большой выбор, то, по крайней мере, смогу торговаться. Тем более, что мне нужно было из шкур демона сделать себе одежду. Но, как я уже говорил ранее, на это нужно было время, минимум несколько дней. Все-таки эта шкура впервые подвергается обработке. И я еще не знал того, как именно она отреагирует на отработанную мной процедуру обработки шкур крыс. Именно исходя из этих сложностей, я и решил, что в данном случае мне гораздо проще будет отправиться на поверхность. Тем более, что я таким способом сэкономлю время, чем я старательно и воспользуюсь, а не буду ходить кругами вокруг бочки с отмачиванием той шкуры. Как только наступил вечер, над городом спустилась тьма. Я уже привычно выскользнул из трубы.